Глава 23 Он как раз варил себе кофе, когда в кухню, громко топая грубыми ботинками на толстой подошве, ворвалась Мэйв. «Жрать хочу, как сто оленсиейцев!» – провозгласила она, и без промедления начала заглядывать под крышки стоящих на плите и на столе кастрюль. Как назло, все они оказались девственно пусты. «Есть что?» Закончив с поисками, соседка уставилась на него голодными глазами. Грегори, как раз успевший вовремя снять с плиты чуть было не сбежавший кофе, пожал плечом. «Печенье в шкафу, позавчерашнее. Хочешь, возьми?» «Плевать!» — тут же откликнулась Мэйв и ринулась в указанном направлении. Полминуты, хлопок дверец, и кухню наполнил хруст. «Фафиба!» — пробубнила соседка уже с набитым ртом. «Ешь, всё равно выкидывать!» — флегматично отозвался Грег. И тут же получил другой несвежей печенькой между лопаток. «Козёл!» высказалась Мэйв, проживав и тут же вгрызлась в следующую. В ответ он только хмыкнул, молча подобрал с пола испорченное печенье и бросил в мусорную корзину. Уборщица придёт только завтра, а грязь Грегори, как бывший целитель, патологически не выносил. «Чего такой кислый?» — поинтересовалась Мэйв, когда он тоже устроился за столом со своей кружкой. Утолив первый голод, соседка заметно подобрела. А Грег? Не то чтобы он нуждался в компании и жаждал общения, Но Мэйв, в отличие от большинства живущих здесь, по крайней мере, не напрягала. Была и была, спрашивала и спрашивала. Во всяком случае, Грегори прекрасно знал, что стоит ему ответить «Не твое дело», она не разобидится и не начнет читать нотации. Максимум обзовет еще каким-нибудь парнокопытным. А когда они настаивают, почему бы и не ответить? «Пообщался сегодня с Вейдом». «О-о-о!» От удивления Мэйв чуть не подавилась печеньем. «Ты был в гильдии?» Грег скорчил гримасу. «А ещё я живу в гильдийской общаге». И, несмотря ни на что, всё ещё числится сотрудником гильдии, как бы это нелепо в его случае не звучало. «И чего он?» В глазах соседки зажёгся живой интерес. Правда, пожирать выпечку ей это не мешало. Она даже гостеприимно пододвинула к Грегу мешочек с его же печеньем, но он уверенно покачал головой. Аппетита не было, так что пустой горчащий кофе — самое оно. «Да ничего», — Грегори поморщился, сделав очередной глоток. «Послал меня к чёрту». Тёмная тут же взоржала. «Там тебе и место!» «Только после тебя!» Не остался он в долгу. Помолчали, каждый задумавшись о своём. Должно быть, у Мэйф в жизни тоже не всё было гладко. Недаром же она уже не первый раз бегает по кухне в поисках, чем бы поживиться. Те, у кого всё хорошо, могут позволить себе купить еду. Но она не рассказывала, а Грек не спрашивал. Что толку допытываться? Попросит одолжить денег, он одолжит. А пока не просит, ни его дела. Куда важнее было то, что зануда Вейд ему отказал. Нет, мол, это не наши проблемы, а сыска. Вот как сыск подаст заявку, выделим чёрного мага, пойдёшь и всё проверишь. А не подадут, так и вопроса нет. Что сказать, в этом весь Вейд. Меньше инициативы, меньше головной боли. Его главный девиз по жизни. Маг и начальник, он добросовестный. Но вышеположенного нет уж, увольте. За энтузиазмом это не к нему. Да и не грегу в общем-то. Не в последнее время уж точно. Но дело Карины Делси его зацепило. И вопрос был даже не в установлении правды, поиске справедливости и прочих возвышенных целях. Дело в том, что он сам облажался. Из-за Найлза, строго говоря, но не суть. Нужно исправлять оплошность, а не искать виноватых. Может, Грегори и не отличается человеколюбием, но если из-за его бездействия появится ещё одно выловленное из моря тело с пресной водой в лёгких, он себе этого не простит. «Слушай, Мэйв!» Он первым нарушил повисшее молчание. Насытившаяся соседка уже клевала носом, подперев голову кулаком и лениво дожёвывая последнее печенье. От его голоса она вздрогнула и шире распахнула густо подведённые чёрным глаза. «А ты не вскроешь для меня одну могилу?» Мэйв ошарашенно моргнула и даже перестала жевать, судя по движению горла, проглотила целиком. «Тейт, мать твою, ты перегрелся?» Но Грегори смотрел на неё серьёзно и не собирался отказываться от своих слов. «Чёрт, ты серьёзно?» сделала вывод Мэйв. «Угу», — мрачно подтвердил Грег. «Поможешь?» «Нет!» Соседка даже шарахнулась от него, отчего ножки стула, на котором она сидела, проехались по полу. «Нет, нет и ещё раз нет!» «Ничего такого, ты просто проконтролируешь, чтобы на кладбище никто не пробудился и...» «Нет!» На сей раз Мэйв практически рычала. Грегори нахмурился. «С чего такая бурная реакция?» «Нет так нет», — ответил спокойно. Что уж теперь, разберётся как-нибудь. Тем не менее, Мэйв не закончила. «Нет, серьёзно!» — сказала уже тише. «Я уже в заднице!» Он вопросительно приподнял брови, а она закатила глаза. «Натворила кое-что, ясно?» Грег пожал плечами, мол, я и не спрашивал подробности. «Зануда, ясно сказал! Ещё один прокол, вылечу из гильдии со всеми потрохами!» А вот это уже странно. Вейд никогда не угрожал и не докапывался попусту. «Значит, соседка и правда в чём-то знатно оплошала». «Так что я теперь паинька и действую строго по уставу», — закончила Мэйв. «Нет разрешения, нет дела». «Понял», — кивнул Грегори. «Можно, конечно, обратиться к ещё одному соседу, дрюнулу Но тот правильный и принципиальный до мозга костей. Такого нельзя просто попросить об услуге. Такому придётся рассказывать всё от и до, причём с подробностями. А этого-то грегу как раз и хотелось избежать». «Ладно, бывай». Буркнула Мейв и направилась к выходу. Грегджи, оставшись в одиночестве, принялся перебирать в уме всех чёрных в гильдии, с кем он был знаком. Выходило негусто. В этот момент в коридоре что-то грохнуло, заругалась только что вышедшая Мейв, ей кто-то ответил, он не узнал голос. Потом что-то запищало Инесса. И это уже тут, Грегори поморщился. Надо бы скорее допивать свой кофе и уносить из кухни ноги, пока старая дева Лоуфорд не начала опять с ним заигрывать. Но он успел лишь поставить опустевшую чашку в мойку, когда из коридора донёсся громкий голос Мэйв. «Эй, Тейт, а ну неси сюда свою тощую задницу!»